Понедельник, 7 июля. 23 часа, 2 минуты. К патрульному форду, где якобы ждал обещанный свидетель апокалипсиса, маленький стоматолог отправился одним из первых. И вовсе не для того, чтобы ему подтвердили там, случился ли в самом деле конец света. Вот в этом он был как раз уверен давно и никаких подтверждений не ждал. Так вышло по единственной причине. место возле грузовика ему уже не хватило, и спал он с самого краю, почти за пределами лагеря. Причем спал недолго, буквально закрыл глаза на минуту и нисколько не отдохнул. К тому же его и во сне продолжала мучить спина. Немилосердно, настолько, что он сомневался даже, получится ли подняться на ноги. И раз уж на то пошло, есть ли смысл вообще подниматься». Все было уже бесполезно, а он, специалист по коронкам и бюгельным протезам для хрупких шабловских старушек, был бесполезен тем более. Есть ему расхотелось, и жажду он тоже не чувствовал. Хотелось ему одного — лежать в тишине и ни о чем больше не думать. Перечь человека в грязной рубашке никак на это желание не повлияло. А все же он поднялся. и побрел к полицейской машине вместе со всеми, измученный и больной, потому что так велела давнее его знакомиться в бирюзовых кроксах. Эта сердитая женщина сберегла не только кота, которого доктор оставил в баррикады, и сам не понимал теперь, зачем и как мог это сделать, но даже коробку с лекарствами и шприцами, про которые он забыл еще раньше. Ждала его возвращения... заставил выпить какого-то приторного сиропа из липкой банки, принесла ему кофту, свернуть под голову, ругалась и хлопотала, как если бы он был все-таки нужен никому кому-то, именно ей, хоть и неясно теперь для чего. Он уже обидел ее однажды, давно, в решетке, когда ждал смерти вместе с мальчиком из «Фольксвагена», и второй раз обидеть не мог. Так что проглотил гадкий сироп, смирился с кусачьей кофтой и не перечил, а когда она приказала встать и идти поскорей, пока они снова там дел каких-нибудь не наделали, покорно встал и пошел, прижимая к груди драгоценную переноску и хромая на обе ноги. И вот так неожиданно для себя оказался в самом авангарде колонны, снова растянувшийся, как длинная усталая змея, потому что, несмотря даже на срочные, казалось бы, обстоятельства, не бежать, ни хоть сколько-нибудь быстро идти в этой изнурённой колонии был никто теперь не способен. Его благодетельница в кроксах тоже шагала тяжело, задыхаясь, и тащила зачем-то две хозяйственных сумки, в которых стукались друг от друга польская фасоль в томате и яблочное пюре. А спасённую коробку с лекарствами и столичной нёс её сын, Бритый мясистый мужик лет сорока, без майки, в длинных, завязанных под животом пляжных трусах, которого доктор прежде не видел и который, в отличие от строгой своей матери, явно не одобрял ни доктора, ни коробку. А в особенности не одобрял он, судя по всему, лопоухового водителя «Газели», потому что самые гневные взгляды бросал по дороге именно на него». Юный газелист, однако, этих взглядов не замечал, потому что все так же старался держаться поближе к доктору и заглядывал ему в лицо с тревогой и надеждой, словно ждал какого-то знака или команды, или, может быть, объяснения, а то и просто боялся потерять в толпе. Слон, когда впереди показались пыльные лампы Форда, первым увидел их именно доктор, и никакого облегчения не испытал. А испытал он напротив еще одно тоскливое дожавью как тогда у автобуса, потому что все опять повторялось. Время за последние сутки как будто закольцевалось, и все шло теперь по кругу, как если бы где-то в цепочке событий пряталась невидимая склейка, запустившая цикл заново. И точно было уже собрание именно в этом месте, вокруг полицейской машины. Он только не помнил, когда... Утром, ночью. И так же заполнялись людьми проходы, и такой же ощущалось в толпе общее ожидание какой-то перемены, разрешения и выхода, но выхода при этом не было никакого. И даже сама толпа выглядела теперь иначе, как выглядят бегуны на втором круге марафона, которые лишились уже азарта, и начали понимать, что к финишу добегут не все. Маленький стоматолог в школе был освобожден от физкультуры и марафона не бегал ни разу в жизни. У него очень болела спина, и он точно знал, что финиша нет вообще и бежать нет смысла. А думать мог только о том, что его старый кот, перед которым он был кругом, виноват, его хрупкий, пугливый кот сошел уже, наверное, с ума в своей тесной коробке — где воздуха было еще меньше, чем снаружи. Натерпелся уже из-за него доктора совершенно лишних страданий и со вчерашнего дня, к тому же, ничего не ел, потому что ни фасолью, ни яблочным пюре накормить кота было нельзя, а другой еды взять было негде. И, конечно, не нужно этот поход, только мучил кота сильнее, а с ним вместе мучился и доктор. И сердился поэтому на себя, на женщину в кроксах с ее сумками и голым розовым сыном, на безязыкового водителя Газели и человека в кровавой рубашке, который взбаламутил толпу, на которую доктор сердился тоже, и с каждым шагом все больше. А потом увидел симпатичного лейтенанта, который не дал ему умереть у решетки, а после бросил у баррикады и рассердился еще и на него. Потому что, если б не лейтенант, Это все уже бы закончилось, по крайней мере, для них двоих, для доктора и кота. И он дал себе слово, что в бессмысленной пытке участие дальше принимать не станет. Просто не станет, и все. Потому что никому и ничем больше здесь не обязан. Только коту.